Личная история. Женя Марчес. Сочинила и записала гимн для Экодвижения. Я люблю писать песни и жить на планете Земля. Однажды, когда я слушала докладчиков на конференции по экологии, мне в голову приходили строки, запоминались ощущения общности людей, их глубокой озабоченности судьбой человечества и заботы о планете их благодарности друг другу и самой возможности жить. Строки и чувства сложились с мелодией в припев прямо на том же мероприятии. Теперь с музыкальной группой «Небо» мы эту песню исполняем. Денису Старк. Нравится мое творчество, он поддержал начинание и предложил мне записать гимн для экодвижения «Мусора больше нет». Через год после описанных выше событий мы записали песню «Дыхание земли» в сотворчестве с друзьями из музыкально-поэтического проекта «Люблюсь». На мое настроение, а значит и на многие события в моей жизни всегда самое большое влияние оказывали отношения с людьми и песни. Именно с музыкой и хорошей поэзией легче всего удается проживать разные ситуации, находить решение трудных задач, вспоминать о самом главном. Верю, что я такая в мире не одна. Влияние произведения искусства бывает очень сильным. Я мечтаю, чтобы творческие люди в первую очередь стали осознанными гражданами и принимали участие в благородных инициативах, возрождая в людях любовь к земле и друг другу.